Рекордсмены пищеварения. Процесс пищеварения ученые исследуют уже не одно десятилетие, даже столетие. И казалось бы, в этом процессе для специалистов осталось совсем немного тайн. Но это на первый взгляд. На самом же деле в том разнообразии живых организмов, которые известны на сегодняшний день. Открываются и самые неожиданные стороны физиологии пищеварения. Впрочем, прежде чем говорить о разнообразии процессов переваривания пищи, следует, наверное, остановиться на рекордсменах в этой номинации. И вот первые рекорды и рекордсмены. Длина всего пищеварительного тракта кашалота равна двум стам пятидесяти шести метрам. Вес около 800 к и л о г р а м м о м И тут сразу же возникает вопрос: зачем плотоядному зверю такой огромный кишечник? И, между прочим, ответа на этот вопрос ученые пока не нашли. Другой рекорд принадлежит уже хорошо известному нам ленивцу. Оказывается, этот уникальный зверь однажды освободил свой кишечник от непереваренных остатков только через... Сорок семь дней. Что же касается самого с к о р о с т н о г о опорожнения желудка, то здесь, наверняка, никто не сравняется с американской бабочкой г л у ф и з и е й южной. Этот удивительный мотылек, п р и д л и н е е тела всего в полтора сантиметра, за три с половиной часа выпил тридцать восемь граммов воды, что в шестьсот раз больше его собственного веса. Всасывая воду, бабочка тут же поглощает из нее соль. Лишнюю воду выбрасывает из кишечника струйкой на р а с с т о я н и и до полуметра. Несомненно, очень быстро переваривают пищу и гусеницы большинства насекомых, которые за сутки съедают зелени в несколько раз больше, чем весят сами. Что же касается млекопитающих, то здесь, наверное, вряд ли кто составит конкуренцию крошечной б у р о з у б к е которая в течение суток семьдесят восемь раз спит и столько же раз естественно б о д р с т в у ю т добывая себе еду. И весит эта проглоченная и переработанная еда в четыре раза больше, чем с а м о млекопитающее. Этрусская же мышь, вес которой всего полтора грамма, за сутки съедает корма в два раза больше, около трех граммов. Но это все физиологические рекорды. Но оказывается, немалое число видов животных отличаются и своеобразием строения пищеварительных органов. Например, морские звезды обзавелись эффективным и одновременно удивительным мешковидным желудком. Когда добыча попадает в крепкие объятия звезды, желудок выворачивается, обтекает жертву и здесь же вне тела переваривает ее. Известно, что подавляющее большинство губок — организмы фильтраторы. Они, прогоняя сквозь собственное тело воду, извлекают из нее съедобную взвесь. Однако в одной из подводных пещер Средиземного моря ученые обнаружили губок, которые добывают пищу охотой на мелких планктонных рачков. Это губка а с б е с т о п л у м а Для этого она использует расположенные на ее теле длинные тонкие выросты, которые плотно усажены мелкими иголочками с острыми зубчиками. Когда рачок цепляется за эти острые коготки, Клетки выростов начинают сползаться к еще живой добыче, и в течение суток жертва оказывается полностью окруженной смертельными петлями. Несколько дней губка переваривает рачка, как растение р о с с я н к а муху. Завершив многодневную трапезу, губка в скором времени вновь восстанавливает свой обычный внешний облик. Кстати, подобный способ питания применяют и некоторые другие организмы, например, крохотные турбелярии. У этих червячков нет ни пищевода, ни желудка, ни кишечника. Когда турбелярии попадается подходящий пищевой объект, она выделяет на него каплю ферментов, а затем уже неторопливо всасывает полупереваренную пищу. Пищевые частицы попадают в пищеварительные клетки, которыми забит задний конец г л о т к и Внутренние их и завершается процесс переваривания пищи. Наружное пищеварение широко применяют многие членистоногие, а пауки так вообще перешли на такой способ питания. Эту систему утоления голода приняли на вооружении крохотные личинки насекомых, живущие внутри животных или растений. Они выделяют прямо в ткани своего хозяина пищевые ферменты, которые переваривают клетки его тела. Личинкам остается лишь неторопливо всосать готовый бульон. Многие взрослые насекомые вкалывают в листья, плоды и стебли растений свой острый стилет, закачивают туда пищеварительные соки, а затем, дождавшись, когда обед будет готов, энергично его высасывают. Оригинально устроена пищеварительная система акул. Стенки их кишечника образуют особые выросты слизистой оболочки. Так называемый спиральный клапан, который может иметь от ч е т ы р е до п я т и оборотов, это устройство многократно увеличивает всасывающую поверхность кишечника. Кроме того, акулы умеют выворачивать свой желудок наизнанку и периодически очищать его с помощью морской воды. Причем во время этой процедуры острые ряды зубов не повреждают вывернутый через рот желудок хищницы. О том, чем и как питается пангалин, мы уже рассказывали. Так вот термитов и муравьев главную свою добычу он хоть и пережевывает зубами, но довольно своеобразно. Оказывается, зубы у пангалина разместились в желудке. Их там несколько рядов. Вот они и трудятся на благо пангалина. Он уже спит давно, а зубы работают, жуют, перетирают проглоченных насекомых. Для пищеварительной системы некоторых видов птиц и млекопитающих присуща еще одна удивительная особенность — умение длительное время сохранять пищу в полупереваренном состоянии. Так в желудке королевского пингвина съеденная рыба может оставаться непереваренной две-три недели. Это позволяет самцу кормить оставшихся на его попечении птенцов до возвращения самки. Почему же пищеварение замедляется? Оказывается, в организме птицы вырабатывается особое белковое соединение белок сфинисцин, который ограничивает размножение бактерий, бактерии ответственных за переваривание пищи.